Глава двенадцатая Готрек наклонился вперед, свирепо рыча, и от ярости его движения трубы заскрипели в местах соединений. Феликс тоже рванулся вперед с криком закипающей ярости. «Что ты сделал с моим отцом, мразь?» Древний скавен отскочил от них, тревожно пискнув, а крыса-огр встал, угрожающе урчая, озираясь по сторонам. Провидец повернулся к своим приспешникам и завизжал на своем родном языке, указывая дрожащим когтем на Готрека. «Отвечай мне!» — еще раз крикнул Феликс. «Что ты сделал с моим отцом?» Один из охранников наотмашь ударил Феликса по щеке кольчужной перчаткой, в то время как, одетый в черный эскавен, поспешил к Готреку, снимая с пояса моток тонкой серой веревки. От удара голова Феликса качнулась в сторону, и он почувствовал, как кровь быстро стекает по лицу. Тогда он решил, что подождет с расспросами о своем отце, пока не нанижит древнего скавина на острие своего меча. «Отпусти меня ты, облезлый мешок с хворостом!» Готрек заскрежетал зубами. Он вцепился зубами в ассасина, когда тот туго обматывал веревку вокруг его груди, плечи трубы, пока старый скавин с безопасного расстояния выкрикивал приказы. Ассасин тянул за веревки Готрека, пока Феликс не увидел, как тонкие нити глубоко впиваются в плоть истребителя, местами врезаясь до крови. Затем скавин ослабил путы и отступил. Готрек отчаянно боролся, но не мог сдвинуться ни на дюйм. С ворчанием он, казалось, смирился со своим положением, сохраняя силы на будущее. Старый скавен флегматично вздохнул и снова шагнул вперед, торжествующе глядя на пленников. «Мои заклятые враги!» — прошептал он. «Наконец-то вы у меня в когтях! Наконец-то вы заплатите за все унижения, которым вы меня подвергли!» Древняя тварь шипела, как пар из чайника. «Вы умрете в муках и медленно! Очень медленно! Во-первых, вы заплатите за все долгие годы моих страданий, за то, как вы, два безумца, рушили мои гениальные планы!» Глаза безумного крысолюда засияли диким ликованием. «За каждое поражение — укус! За каждую неудачу — кровавый синяк! За каждое несчастье — перелом кости!» Он подошел ближе, его хвост и хрупкие конечности подергивались от лихорадочного возбуждения. Потом Феликс почувствовал его едкое дыхание с каждым произнесенным шепотом словом. «Вы будете просить, молить о пощаде, мои заклятые враги, но это бесполезно». «Но», — сказал Феликс, совершенно растерявшись, — «но кто ты такой?» Древний Скавин замер. Он моргнул и отступил назад. «Ты... ты меня не узнаешь?» Феликс вопросительно посмотрел на Готрика. Истребитель пожал плечами. «По-моему, они все на одно лицо». Феликс повернулся обратно к Скавину и отрицательно покачал головой. Крысалют отшатнулся, закатив глаза, и столкнулся со своим бесхвостым слугой – Слуга пискнул. Древний развернулся к нему, замахиваясь на него посохом и изрыгая пронзительные ругательства. Слуга отпрянул и нетвердой походкой выбежал из комнаты, оставив старого Скавена визжать ему вслед. крыса тревожно замычал и забарабанил по палубе своими огромными лапами. Древний Скавен опять повернулся к своим пленникам, дрожа от ярости и выдирая лапой клочки шерсти на своей безобразной голове. «Безумие! Безумие! Как может быть, что ты меня не помнишь? Возможно ли, что вы организовали мое неудачное падение случайно? Разве не вы разрушили мои планы в нуль немного лет назад? Убить моих жрецов чумы, сжечь моих водосточных воинов и моих инженеров, убить даже мой первый дар творцов!» Он в ярости стиснул лапы. «Близко, близко я был к тому, чтобы убить тебя тогда в Нарья Альфа-производительницы. Если бы не этот проклятый человек-маг, и мучения закончились бы, не успев начаться!» Феликс разинул рот, широко раскрыв глаза, вспоминая. «Это был тот скавен, колдун-крысолюд, который напал на них во время костюмированного балла графини Мануэль 20 лет назад, тот, от которого их спас доктор Дрекслер? Это было невозможно!» «Конечно, Скавины не жили так долго, но существо выглядело древним. Сколько ему сейчас должно быть лет, и что поддерживало его жизнь?» Феликс взглянул на Готрика. Истребитель смотрел на Скавина с ненавистью, и веревки еще сильнее врезались в его тело. Скавин не обратил ни на кого из них никакого внимания – Он продолжал что-то бормотать, расхаживая перед ними взад-вперед, погруженный в свои воспоминания, и его конечности и хвост слегка подрагивали от напряжения. «Разве не вы тогда последовали за мной на север, пресекая все мои попытки захватить летательный аппарат гномов? Разве не вы извратили моего слугу-раба и не восстановили против меня, когда летали в пустоши? Разве не вы вырвали у меня машину, когда она уже была в руках моей магии?» Существо схватилось за лоб. «Невозможно! Невозможно, чтобы вы меня не знали! Невозможно, чтобы все было случайно! Всю мою жизнь! Всю мою жизнь!» Со скулящим воплем старый скавен начал яростно царапать свои одежды, проверяя карманы и рукава, и, наконец, поднял маленькую каменную бутылочку в своих дрожащих лапах. Он вытащил пробку, насыпал горсть блестящего порошка впадинку между большим и указательным пальцами, затем вдохнул его через неровное мокрое отверстие служившие ему носом. На мгновение после того, как он проглотил вещество, Скавин затрясся еще сильнее, чем раньше, а его эскорт из бронированных солдат нервно отступил назад, но затем с последним сотрясением дрожь прекратилась, и он выпрямился, сделав глубокий и прерывистый вдох. Провидец повернулся к ним спиной, спокойный и невозмутимый. Струйка крови и слизи медленно сочилась из дыры в его носу, и он уставился на них горящими зеленым огнем глазами. «Если это так, то моя ярость от стыда еще больше, и, следовательно, такими же будут ваши страдания». «Вы познаете агонию, страх, который никогда не испытывал ни один наджитель, и все же с помощью моей магии потом я вас исцелю, чтобы подвергать пыткам снова и снова, пока вы не разделите со мной всё мое мучительное отчаяние!» э, «Прошу прощения, Скавен», — сказал Этельнир дрожащим голосом. «Но означает ли это, что вы захватили меня в плен случайно?» «Ты смеешь меня прерывать?» — взвизгнул Скавен, резко оборачиваясь. «Сейчас говорю я, жалкий остроухий!» «Действительно», — сказал Этельнир. «Но, э, поскольку ваша вражда, похоже, связана с моими товарищами, а не со мной, возможно, вы могли бы быть настолько любезны, чтобы позволить мне вернуться на корабль, на котором...» «Какое мне дело до твоих желаний?» — закричал Скавен. «Ты мой! Я могу делать с тобой все, что мне заблагорассудится!» Он, прихрамывая, подошел к эльфу, оглядывая его с ног до головы и поглаживая свой покрытый язвами подбородок. «То, что тебя похитили, было случайностью, да-да. Твоё несчастье, что у тебя жёлтый мех, как у высокого. Но никогда-никогда я не экспериментировал со страухими. Я никогда не гонял никого по своим лабиринтам и не кормил ядами. Я никогда не разрезал его плоть и не исследовал органы». Старый скавин наклонился. Его изуродованный нос почти касался прямого носа эльфа. ты будешь первым». Этельнир отпрянул назад, давясь рвотой, когда Скавен отвернулся от него и яростно заверещал на своего сопровождающего. «Типичный эльф», — прорычал Готрек уголком рта. «Думает только о себе». «Я не думаю о себе», — ответил Этельнир, когда один из охранников в доспехах выбежал из комнаты по приказу Скавена. «Мои мысли о долге. Разве я не обещал Риону, что я не позволю ничему помешать мне исправить зло, которое я натворил?» Он стиснул зубы. «Я должен вернуть это ужасное оружие, или разрушение Ультуана будет на моей совести. Конечно, гном не поверит, что я делаю все, что в моих силах, чтобы восстановить мою честь». «У эльфов нет чести. Тебе нечего восстанавливать», — прорычал Готрек. В этот момент старый Скавин повернулся к этельниру и его глаза заблестели. «Что-что? Ужасное оружие? Что это такое?» Глаза эльфа расширились, когда крысолюд двинулся на него. «Я... я не знаю, что вы имеете в виду. Я ничего не говорил ни о каком оружии. Вы, право, ослышались». «Я не ослышался», — прошипел Скавин. «Нет-нет». «Я все прекрасно расслышал!» Как раз в этот момент бесхвостый крысолюд вернулся, держа под мышкой коробку, которая была полностью сделана из кости, сплошь покрытую грубыми символами. Маленькое существо поспешило к древнему, с трепетом кланяя, седражащими лапками протянуло костяную шкатулку. Старый скавен повернул за щелку шкатулки, по-видимому сделанную из кости человеческого пальца, и открыл крышку. Внутри Феликс рассмотрел ужасающую коллекцию грязных, стальных и латунных инструментов. Древний провел по ним когтем, затем выбрал один и поднял на всеобщее обозрение. Предмет был похож на скальпель, но с зазубренным краем и оранжевыми следами от ржавчины. Скавен повернулся к высшему эльфу, обнажив зубы в пародии на улыбку. «Сейчас, остроухий!» — зашипела тварь. «Сейчас, скажи! Скажи, что я ослышался. Феликсу пришлось признать, что этот Этельнир продержался гораздо дольше, чем он ожидал, но в конце концов сдался, как того опасался Феликс. Эльф оставался сильным, несмотря на ножи, пилы, пламя и тиски, которые надевались на палец увеличивали давление на него винтом, пока они не сломались». Он даже хранил молчание, когда мучители закрепили клетку вокруг его головы и наполнили ее больными крысами, бормоча только странные, бесконечно повторяющиеся эльфийские заклинания, которые позволяли ему удалиться в какую-то внутреннюю камеру разума, чтобы мучения его плоти не достигали духа. Феликс отвернулся, когда началась новая пытка, хотя слышать звуки было почти так же невыносимо, как и смотреть. Хитроумный Скавен преследовал двойную цель, истязая эльфа. Он добывал информацию и в то же время вселял ужас в сердца тех, кому еще предстоит столкнуться с его жестокостью. Феликс не мог говорить за Готрика, но на нем уловка сработала С каждым стоном и криком, которые исходили от эльфа, холодный ужас проникал в сердце Феликса. Он мог чувствовать каждый надрез, предвидеть каждый поворот винта. Ему хотелось закричать «Скажи ему! Скажи ему!» Чтобы это прекратилось. Конечно, было бы хуже, если бы Скавины набросились на него и Готрика. Они ничего не смогли бы сказать ему, чтобы заставить Муки прекратиться. Их пытка сама по себе была целью существа, и у Феликса не получалось придумать способы избежать этого. Именно тогда, когда иссохший Скавен напрямую атаковал разум Этальнира, намазав светящуюся пасту из деформирующего камня на его широко открытые глаза, а затем взорвав его мозг заклинаниями, которые с криком вывели бедного эльфа из его ментальной крепости, Он, наконец, сломался, рыдая и шепча слова на эльфийском языке, чему Феликс был рад, так как не мог ничего понять. «Заставь их остановиться», — захныкал в чародею Скавину. «Заставь их уйти. Они пожирают мои здания, едят их». «Я изгоню их, я если ты заговоришь. Говори», — ответил Скавин. И от рыдая, заговорил. Она называется «Арфы и разрушения», — простонал он, когда Готрек прорычал в его адрес проклятие. «Оружие, которое может вызывать землетрясения, приливные волны, поднимать с долины и опускать горы, другая намеренная использовать его против прекрасного Ультуана». Старый Скавин смотрел мимо эльфа, переваривая эту информацию, рассеянно почесывая участок чешуйчатой кожи на своей ссохшей шее и размышляя. «Действительно великое оружие», — сказал он наконец. «Что Скавины могли бы сделать с таким оружием? Что я мог бы сделать с таким оружием?» «Я бы обрушил вниз, в подземелья над жителей, и поднял бы на их место города скавенов. Я бы показал совет увеличия моего могущества. Они бы преклонялись предо мной. Наконец, я бы поднялся, вернулся на свое истинное место». Его взгляд вновь сфокусировался на этой льнире. «Где эта арфа?» — рявкнул провидец. «Говори, быстро, быстро! Я должен ее получить!» Высший эльф выглядел так, словно собирался снова сопротивляться, но древнему стоило только поднять лапу, светящуюся зеленым огнем, и тот снова заговорил, бормоча от страха. «Корабль и доставит ее на север. Шесть могущественных волшебниц охраняют арфу. Их пунктом назначения может быть Наггород или Саммультуан». Скавен кивнул и начал расхаживать по камере. «Корабль, который я засек. Маленький-маленький. Его легко взять. Шесть волшебниц!» Существо показалось нерешительным и очень озадаченным. «Остроухие великолепны в обращении с магией. Почти так же, как скавены!» Старый скавен покачал головой, словно прогоняя какие-то мысли. «Как достичь цели без риска и боли для себя?» «Должно быть какое-то хитрое оружие, которое я мог бы использовать, чтобы...» Взгляд крысолюда внезапно упал на Готрика и Феликса. Он сделал паузу, оценивающе, глядя на них, и сердито отвернулся. «Нет», — сказал он сам себе. «Только не сейчас! Только не сейчас! Не тогда, когда они, наконец, у меня в когтях! Я ждал этого слишком долго! Они мои, только мои! И я могу делать с ними все, что захочу!» Провидец посмотрел на Этельнира. «И все же... И все же принесет ли мне власть это месть?» «Не лучше ли использовать их как инструменты для восстановления своего прежнего положения? Лучше настроить их против моих врагов, как мои враги когда-то настроили их против меня? Да-да, это путь скавинов! Они разобьют и убьют испорченных остроухих, а я вытащу арфу из-под обломков!» Он посмотрел на своих пленников, и у него вырвался шипящий смешок. Они будут сыром в моей бышеловке Скавен повернулся к своим телохранителям и что-то защебетал на родном языке. Те поклонились и подошли к металлическому шкафчику в углу комнаты. Когда они повернулись к пленникам, в руках у них были кожаные мешки, покрытые по краям зеленой коркой. Феликс открыл глаза и заморгал от шока. Над ним были белые облака, плывущие по голубому небу. Он почувствовал прохладный ветерок на своей щеке и легкое покачивание, как будто лежал в гамаке. Это было явным улучшением по сравнению с влажной камерой пыток скавенов, в которой прошло его предыдущее пробуждение. Были ли они свободны? Произошло ли какое-то невероятное чудо? Было ли все это кошмарным сном? Внезапно боль вернулась, сильнее, чем когда-либо, ослепив его своей жестокостью, и он чуть опять не потерял сознание. Овладев собой, он поднял голову так же, как человек может поднять наполненную до краев кружку, боясь, что малейшее движение приведет к тому, что часть содержимого выплеснется наружу. Вновь зрение было нечетким, будто он смотрел на мир сквозь кривое зеркало. Тошнота и головокружение неумолимо подступали при каждом повороте головы. Он попытался сесть и понял, что его руки и ноги все еще связаны. С и проклятиями ему, наконец, удалось приподняться на одном локте и осмотреться. Сердце упало вниз. Они действительно были свободны. Легкое покачивание, которое он ощущал, было волнами, бьющимися о борта маленькой деревянной лодки. Скавенов в поле зрения не было видно. На самом деле ничего не было видно. Все, что он мог наблюдать во всех направлениях, был бесконечно холодный серый океан. Этель нир лежал на дне лодки, опустив голову, связанный, как и Феликс. А вот с Готриком скавины рисковать не стали. Гном все еще был привязан к трубе. Он был освобожден от пут и теперь лежал поперек скамьи для гребли. Истребитель свисал с трубы, как мясистый, но очень уродливый цыпленок на вертеле. «Нож!» – прохрипел истребитель. «А?» – отозвался Феликс, оглядываясь по сторонам. «Какой нож?» Летописец заметил кривой кинжал, ржавый и грязный, воткнутый в борт лодки. На нем к борту был приколот кусок пергамента. Феликс болезненно перевернулся и начал вытаскивать кинжал из дерева. «Не урони!» — сказал Готрек. «Не ура начал Феликс, затем выронил нож. К счастью, он с грохотом упал на дно лодки, а не пошел ко дну. Сложенная записка порхая опустилась рядом с ним. Феликс взял пергамент и развернул. Он нахмурился. «Что там?» — спросил Готрек. «Послание!» Феликс изо всех сил пытался прочесть неровный почерк. Друка и приход, бой...» «Что ж...» Феликс застонал, затем подобрал кинжал и пополз к Готреку. Карабкаться по раскачивающейся лодке со связанными запястьями, лодыжками и ножом в руках было нелегкой задачей. Пару раз он упал вперед, чуть ли не заколов себя, потом добрался до Готрика и стал пилить веревку. «Трусы!» — сказал он, когда нити веревки начали расходиться. «Побоялись освободить нас, даже когда мы были без сознания. Да, они всегда нападали с тыла, а на этот раз напали из-под воды». Еще через минуту пиления толстые веревки лопнули, и Феликс перешел к тонкому серому шнуру. Он разрезался быстрее, и вскоре Готрек тяжело рухнул свободным на дно лодки. Гном хрюкнул, затем закрыл глаз и лег там, где упал, массируя свои жестоко исцарапанные руки, и сгибая пальцы, чтобы в них снова вернулась кровь. Феликс повернулся к Этельниру и начал распиливать его веревки, стягивавшие эльфу запястье. Он поморщился, когда посмотрел на раны эльфа. Этельнир выглядел так, как будто был уже мертв. Старый скавен лишил его красоты и сотворил с ним ужасные вещи. На его лице была масса порезов. Нос сломан, а оба глаза почернели. Кожа на правом предплечье обуглилась и покрылась волдырями от огня. Мизинцы и средние пальцы обеих рук согнуты под неестественными углами, И Феликс знал, что под измазанной кровью одежды эльфа скрывалось еще больше следов злодеяний Скавина. Этельнир дернулся и заскулил, когда его последняя веревка упала, затем открыл глаза. «Дьявол убил меня», — простонал он. «Он бы сделал это, если бы у тебя была хоть капля чести», — ответил Готрик с того места, где лежал. «Вместо этого ты заговорил». Феликс нахмурился. Слова Готрик оказались немного несправедливыми. Эльф продержался долго, дольше, чем мог. Он не был уверен, что смог бы выдержать и половину того, что вытерпел эльф, но не решался что-либо сказать. Готрик просто счел бы его слабым. Хотя он был свободен, Эльнир продолжал лежать в оцепенении, поэтому Феликс зажал нож между колен и попытался перепилить собственные путы на запястьях. «Дай мне человечий отпрыск», — сказал Готрик. Феликс огляделся. Истребитель сидел прямо и крутил плечами. Следы, оставленные веревками на его руках, груди и запястьях, выглядели словно глубокие шрамы, но кровь уже приливала к конечностям, и у них опять появился цвет. Гном подполз к Феликсу, взял нож и быстро разрезал веревки. Феликс зашипел от боли, когда кровь побежала по пальцам. Это была не боль от уколов булавки или иголки, больше походила на уколы железных шипов и кинжалов. Он не мог себе представить, какую боль должно быть испытывал Готрик, когда с него сняли все путы, и все же истребитель не выказал никаких эмоций. «Где мы?» — пробормотал Этельнир, глядя в небо. «Твое желание исполнилось, Высший», — сказал Феликс. «Мы свободны». Этельнир огляделся вокруг, застонал и лег на спину. «Но где Друкай? Где Скавины?» Феликс, дрожащей рукой, передал эльфу записку. Этельнир взял ее тремя целыми пальцами, прочел и с отвращением поморщился. «Я не думаю, что мы выиграем битву за них таким образом?» – спросил он. «Они хотя бы дали нам оружие!» «Ты лежишь на нем!» – ответил Готрек. этольнир и Феликс посмотрели вниз. Под эльфом лежал бугристый холщовый мешок, тоже надежно завязанный. «Они не хотели рисковать, не так ли?» – спросил Феликс. Он развязал мешок. Внутри него были карагул, кольчуга феликс рунический топор Готрека, пояса, вся одежда и рюкзаки. Был также тонкий эльфийский кинжал, который Этельнир ни разу при Феликсе не обнажал. Теперь им ничего не оставалось делать, кроме как готовиться ко встрече с темными эльфами. Этельнир призвал свою магию и сделал все возможное, чтобы очистить и залечить свои раны и раны Феликса. Когда он снял мантию и рубашку, чтобы обработать раны, нанесенные провидцем Скавеном во время допроса, Феликсу пришлось отвести свой взгляд в сторону. Исцеляющие заклинания Этельнира были не такими мощными, как раньше, но они закрыли большинство раны ожогов на его лице и туловище и значительно облегчили боли Феликса. Однако четыре искалеченных пальца эльфа были слишком сильно сломаны, чтобы он мог исцелить их заклинаниями, поэтому Феликс помог ему вправить сломанные кости и перевязать их холстом из мешка, в котором хранилось оружие. Эльф наблюдал за манипуляциями со своими пальцами, с закрытыми глазами и стиснутыми зубами, но не ругался и не плакал. Готрек отказался поддаваться магии и просто промыл свои порезы и синяки в соленом океане. Феликс умыл лицо таким же образом, шипя, когда соленая вода попадала на свежие раны. Он также прополоскал свой камзол и плащ, поскольку они были испачканы грязью с корабля скавинов, после надел все на себя и натянул поверх камзола кольчугу, чтобы быть готовым к приходу Друкай. Обнаружив, что скавены не снабдили их ни водой, ни едой, ни веслами, они устроились поудобнее и придались ожиданию. У Феликса было немного воды в бурдючке, который был у него, когда паразиты схватили их, и на этом все. «Итак», — сказал Этельнир, вздыхая. «Мы пойдем в бой голодными и жаждущими, а если другая не заметят нас и проплывут мимо, битвы вообще не будет, и мы будем плавать здесь, пока не умрем от голода». «Я убью тебя задолго до этого», — пробормотал Готрек, отвернулся и уставился на море, в то время как Высший Эльф гневно смотрел ему в спину. Феликсу нечего было добавить, поэтому он отвернулся в другую сторону и попытался притвориться, что ему не хочется пить. Была середина дня, когда они пришли в сознание, и все еще ни один корабль не появлялся на горизонте, пока они наблюдали, как солнце садится на западе и густой туман накатывает с севера вместе с холодным бризом. Час спустя, когда свет стал фиолетовым, туман окутал их своими холодными липкими объятиями, и они могли видеть не более чем в 20 футах от себя. Потом наступила полная темнота, и они вообще перестали видеть что-либо. Корабль Друкаи мог пройти на расстоянии плевка от них, и они бы никогда об этом не узнали. Готрек заступил на первую вахту, а Феликс и Этельнир попытались заснуть. После удивительно глубокого сна Феликс проснулся от того, что Готрек хлопал его по плечу. «Твоя очередь, человечий отпрыск!» — сказал он. Феликс закряхтел и приподнялся на локте. Он чувствовал себя несчастным. Каждая частичка тела болела. Мышцы ломило от драк, плаванья и от того, что он так долго был связан. Голова все еще болела от ужасного снотворного скавинов губы потрескались и кровоточили, язык распух от недостатка воды, и еще он умирал с голоду. Феликс вытащил пробку из своего бурдюка с водой и сделал маленький глоток. Оставалось меньше двух чашек, и похоже, что эту воду нужно будет растянуть на целую вечность. Когда Готрек улегся в кормовой части лодки, Феликс внимательно огляделся вокруг. Туман немного поредел, превратившись в тонкую дымку, в которой он мог видеть почти на 40 футов. Огромные белые айсберги медленно проплывали мимо, размытыми пятнами поблескивая в болезненно-зеленом тусклом свете морс, либо сияющего прямо над ними. Вода была мертвенно спокойной, словно туман придавил ее своей невидимой тяжестью, а тишина была жуткой, и ее нарушали лишь мягкие шлепки вол на корпус лодки и ракочущий храп Готрека. Феликс сел на скамью, положил меч на колени и попытался не думать о том, как он голоден. Это было невозможно. Его мысли вернулись к хорошо прожаренным отбивным в тавернах, к жареным фазанам на обедах в благородных домах – к тушеному кролику и диким овощам в походе, к морскому окуню на гриле, в баракваре и к странным блюдам с пряностями в восточных землях. В его животе громко заурчало, и он раздраженно выругался. Прошел всего день с тех пор, как он ел в последний раз. Он терпел и куда дольше, гораздо дольше, и так же долго он обходился без воды». Его мысли вернулись к менее приятным временам. Жестокому медному солнцу, морю песка, пряткам в тенях древних статуй в ожидании ночной прохлады. Он выругался. Теперь он захотел пить. Его рука потянулась к бурдюку с водой. Еще один глоток, просто чтобы смыть вкус горячего песка с губ. Но нет, он должен приберечь это до утра, дождавшись, когда снова взойдет солнце. Он наклонился вперед и уставился в туманную пустоту. Завитки тумана вырисовывались в темноте угрожающими очертаниями, но спустя некоторое время растворялись в воздухе. Поэт вздохнул. Ему предстояла очень долгая ночь. Феликс вновь огляделся вокруг. Море не изменилось, туман не изменился, и мор-слип все еще светил в небе. Но какой-то еле слышный шум обеспокоил его. Что это было? Он повернулся на скамейке, оглядываясь назад. Готрек и Этель Ниро спали, и за маленькой лодкой не маячило черного носа корабля. Он опять что-то услышал. Тихий всплеск, где-то далеко в тумане. Он посмотрел в том направлении, откуда, как ему показалось, донесся звук, но ничего не увидел, только дымку тумана, бесшумно клубящуюся мимо лодки. Что это было? Это могло быть что угодно. Волна, вынырнувшая на поверхность рыба. «Ок!» Феликс замер. Это была не рыба. Возможно, тюлень, но не рыба. Он еще раз попытался определить, откуда доносится далекий звук, но не смог. Казалось, он отдавался эхом сразу со всех сторон. Он встал, обнажая меч с драконьей рукоятью. По крайней мере, это было далеко. Возможно, чтобы это ни было, оно разменется с ними в тумане и проплывет дальше. Уханье раздалось снова, теперь уже ближе. Гораздо ближе. Он перешагнул через скамью к Готреку и Этельниру и потряс их за плечи, шепчая им на ухо. «Готрек, высший, проснитесь! Что-то сказала Хук!» Готрек поморщился и зевнул. «Что это, человечий отпрыск?» Он почесал подбородок сквозь бороду. Этельнир потер глаза забинтованными пальцами и застонал. «Что оно сказала?» — пробормотал он. «Хук! Готрек и Этельнир вскочили на звук, чуть было не перевернув лодку. В руках у Готрека уже был топор. Этельнир сжал свой изящный кинжал. Феликс покрепче схватился за меч. Все вместе они уставились на туман. Высший эльф сглотнул слюну, и его глаза расширились. «Я знаю этот звук», — прошипел он. «Я читал про это в дневниках капитана Риабрина, героя латернской морской стражи». это охотничий клич Менлуи Сарата, используемый корсарами Друкаи в качестве зверей-разведчиков. «Кого?» — спросил Феликс. Что-то неизвестное двигалось в тумане. Он не мог понять, что. Пытался прислушаться, но стук собственного сердца был слишком громким. «Менлуи Сарат», — повторил Этельнир. «Охотник из глубин». «Морской дракон». «Если бестия здесь, то черные корабли должны быть недалеко». «Уг!» <звы> Они развернулись. Из тумана вырисовывался высокий силуэт, гибкий покачивающийся ствол, похожий на лебединую шею, но толстый, как дерево и превосходящий в вышине дом. «Клянусь, Сигмаром, оно огромно!» — проговорил Феликс. «И все равно еще всего лишь подросток», — выдохнул Этельнир. Взрослые достаточно велики, чтобы утащить в глубину корабль. На вершине изгибающегося ствола возвышалась угловатая ассиметричная масса, которую Феликс сначала принял за какую-то гигантскую бесформенную голову. Затем оно подплыло ближе, и он смог разглядеть, что силуэт принадлежал не только зверю, а зверю и его всаднику. Монстр представлял собой гладкую серебристо-зеленую змею с тупой головой рептилии размером с бочонок Эля и подбородком полным свисающих, похожих на бороду щупалец. Его блестящую шкуру покрывал толстый слой накладывающихся друг на друга пластин, а по бокам тянулись волнистые ленты плавников. Феликс возненавидел тварь с первого взгляда. В Всадницей была темная эльфийка в черных пластинчатых доспехах, сидевшая в замысловатом седле, закрепленном прямо за головой бестии. В одной руке она держала длинный изогнутый меч, а в другой – странный конический щит, похожий на остроконечную крышу башни, сделанный из полированной стали. Всадница увидела их в тот же момент, когда они увидели ее, и ее реакция была мгновенной. Она издала резкий крик и вонзила шпоры своих сапог в шею морского дракона. С оглушительным уханьем голова зверя обрушилась, как кулак, прямо на лодку. Феликс и Этельнир с криками отскочили в сторону. Готрик замахнулся, ныряя в другую сторону. Феликс не мог сказать, попал ли он в цель, потому что дракон врезался своим огромным черепом в лодку и отправил их всех в полет в облаке воды и вращающихся досок. Феликс упал на что-то твердое и отскочил от него в воду. Доспехи и тяжелая одежда тянули вниз, и он отчаянно хватался за то, во что врезался. Это оказалось лодкой, вернее, половиной лодки, носовой ее частью, перевернутой в воде. Он судорожно втянул воздух, пытаясь взобраться наверх. Этольнир бил руками по воде и кашлял рядом с ним. Феликс схватил его за воротник и потащил к разбитой лодке. В нескольких ярдах от них Готрек вскарабкался на кормовую половину лодки. От морского дракона и его всадника не осталось и следа, кроме постоянно расширяющейся ряби там, где тварь погрузилась под воду. «Где он?» – прорычал Феликс. «Я должен убить его!» Он обнаружил, что кипит от праведной ярости. «На суше или на море драконы – проклятие человечества!» «Гер-Ягер!» — -гер, сказал Этельнир, все еще тяжело дыша. «Руны на твоем мече засветились!» Феликс посмотрел вниз. Этельнир был прав. Гномьи руны, выгравированные по всей длине карагула, о коих Феликс почти не замечал большую часть времени, сияли внутренним светом. Он выругался. Это было источником его внезапной ненависти к морскому дракону. И снова меч пытался завладеть его волей, пытаясь навязать ему свое предназначение. Это случалось нечасто, но когда такое происходило, это приводило его в ярость. Его разум и воля принадлежали ему самому, и любая попытка вырвать у него контроль была изнасилованием его «я». С другой стороны, он никогда не сражался лучше, чем тогда, когда меч пробуждался и подчинял себе его волю. Он убил им искаженного хаосом дракона Скьяландира, не так ли? Конечно, он чуть не погиб, совершая это великое деяние, и меч ни в малейшей степени не заботился о его выживании. Морской дракон все еще не появлялся. Феликс, Готрек и Этельнир настороженно оглядывались по сторонам, и с них стекала ледяная вода. Неужели всадница на драконе оставила их тонуть? Неужели она решила, что они слишком незначительны, чтобы сражаться с ней? — Готрек! — позвал Феликс. — Вы все... Внезапно конец лодки, за которой цеплялись Феликс и Этельнир, взлетел вверх, когда голова дракона пробила его снизу. Феликс и Этельнир закружились в воздухе, когда длинная шея чудовища взметнулась вверх. Феликс упал в воду, все еще сжимая расщепленную доску и вынырнул на поверхность, хватая ртом воздух как раз вовремя, чтобы увидеть, как огромная тварь повернулась назад, чтобы броситься на готрика, который, согнув ноги, балансировал на опрокинутой корме лодки, крича гномий боевой клич. «Сюда, черт бы тебя побрал!» — закричал Феликс, проникнувшийся предназначением меча, но безрезультатно. Всадница спряталась за своим коническим щитом и вонзила шпоры в бока дракона. Голова зверя, похожая на тарану, устремилась вниз к истребителю. В последнюю секунду он нырнул в сторону, замахиваясь топором из-за спины. Дракон и всадница пробили корму и исчезли в воде. Теперь Феликс понял, для чего нужен был конический щит – Он отталкивал воду в сторону, чтобы всадницу не сбивало со спины его морского скакуна каждый раз, когда он нырял под волны. Затем он заметил, что дракон, казалось, забрал Готрека с собой. Истребитель исчез. «Готрек!» Змей и всадница снова взмыли вверх. Готрек был с ними. Его топор зацепился за ногу наездницы. Она обрушила на него свой изогнутый меч, и истребитель отразил удар своими золотыми браслетами, затем схватил эльфийку за ногу и высвободил свой топор. Всадница снова нанесла ему удар, но вес Готрека на ее ноге нарушил равновесие, и она промахнулась. Готрек взмахнул топором над головой и вонзил оружие в живот Друкаи, с глухим лязгом пробив ее броню. Наездница закричала и вывалилась из седла. Она и Готрек плюхнулись вниз вращающимся клубком и исчезли под волнами. Морской дракон бросился за ними, рыча от ярости. Феликс замахнулся на чудовище своим мечом. «Встреться со мной лицом к лицу, дракон!» — крикнул он. Змей проигнорировал его и на этот раз, намереваясь разорвать того, кто убил его хозяина. Монстр нырнул в воду, затем снова вынырнул, оглядываясь по сторонам. Готрик появился у него за спиной, держась одной рукой за обломок лодочной скамьи. «Сюда, морской змей!» – взревел он. «Мой топор жаждет крови!» Морской дракон взвыл и, разинув пасть, бросился на Готрика. Готрик оттолкнулся ногой в сторону, отпустив скамью и, схватив обеими руками топор, обрушил его на дракона. Раздался треск удара, а потом и дракон, и истребитель исчезли под водой. «Будь ты проклят, истребитель!» — крикнул Феликс. «Дракон был моим!» «Возможно, они убили друг друга», — предположил Этельнир, обеспокоенно оглядываясь вокруг. Но потом Феликс заметил, что руны на его мече засветились ярче. «Они возвращаются!» Морской дракон вынырнул из моря рядом с ними, и его чешуя мелькала так быстро, что расплывалась перед глазами. Чудовище мотало головой взад-вперед, как терьер, пытающийся удавить крысу, и Феликс опасался худшего. Но когда он хорошенько разглядел дракона, то увидел, что Готрик не узмея змея в пасти, а свисает с его спины. Одна нога Готрика запуталась в петле уздечки, и он болтался, словно полковое знамя на сильном ветру. Топор истребителя был вонзён в морду морского дракона сбоку, и именно это заставляло его так дико извиваться. Он метнулся к Феликсу и Этельниру, и Феликс пнул тварь ногой, цепляясь за свою доску. «Да, ко мне!» — закричал он, затем рубанул по змею, когда тот столкнулся с ним. Карагул глубоко вгрызся в защитную чешую дракона, как будто она была сделана из сыра, и вскрыл до кости. Кровь и черная желчь хлынули из зияющей раны, и чудовище взвыло от боли, поворачиваясь мордой к своему новому противнику. Феликс дико зарычал на змея, когда тот поднялся над ним, и его глаза впервые встретились с глазами дракона. «Давай, дракон! Тебя ждет смерть!» Закричал рядом с ними Этельнир. Феликсу было все равно, лишь бы у его клинка был еще один шанс нанести удар. Змей попятился назад. Феликс увидел, как Готрек поймал поводье и начал выпрямляться. «Ог!» Голова дракона полетела на Феликса, как пушечное ядро. Он поднял свой меч, завывая в предвкушении. Чья-то рука схватила его за воротник и дернула назад. Голова попала в воду в дюйме от его груди. Тем не менее, инерция зверя потянула его под воду, и он закружился в мешанине из воды, пузырьков и плавающего дерева. Рука все еще держала Феликса, когда он, отплевываясь, вынырнул на поверхность. Он повернулся и обнаружил, что Этельнир сжимает его и часть разбитой лодки. «Настырный эльф!» — выплюнул он, и вода болезненно потекла у него из носа. «У меня почти получилось!» «Я спас тебе жизнь!» — ответил Этельнир. «Разве я просил об этом?» Эльф удивленно покачал головой. «Вы с Готрохом оба сумасшедшие!» Как раз в этот момент с разъяренным Хуг морской дракон снова вырвался из волн, извиваясь и хватаясь за что-то у себя на спине. Феликс и Этельнир увидели, что это был Готрик. Его короткие мощные ноги сомкнулись вокруг шеи змея прямо за головой. Его топор был высоко поднят, а он издавал бессловесный боевой клич, когда вода стекала с его гребней бороды. Как раз в тот момент, когда морской дракон поднялся во весь рост, истребитель рубанул вниз и глубоко вонзил лезвие топора в голову дракона, разбрызгивая во все стороны кровь и мозги. С последним тихим хуг огни в глазах морского дракона погасли. На короткое мгновение, когда Готрек попытался высвободить свой топор, дракон неподвижно повис в воздухе, затем рухнул вниз. Готрек все еще цеплялся за поверженного монстра, а змей падал прямо на Феликса и Этельнира. «Беги! Плыви!» – закричал эльф и дико забрыкался, цепляясь за доски. Феликс погреб вместе с ним. Морской дракон упал рядом с таким шлепком, что заболели уши, и вытолкнул их вперед на вздымающейся волне. Его огромное тело быстро скользило под волнами, оставляя после себя небольшие водовороты – Казалось, он утянул за собой Готрека, потому что гнома нигде не было видно. Неужели истребителю не удалось высвободить свой топор? Был ли он все еще запутан в сбруе зверя? Нашел ли он, наконец, свою гибель? Но после того, как казалось, что никакой надежды больше нет, знакомая голова расстекла бурлящие волны, задыхаясь и откидывая с глаза гребень. — Готрек, ты живой! — закричал Феликс, протягивая руку. «Да», — сказал Готрек, хватаясь за руку Феликса. «Досадное везение!» Феликс подтащил его к дрейфующей доске, и они втроём вцепились в нее и некоторое время просто дышали. Со смертью морского дракона руны Карагула на мече исчезли, как и всепоглощающая ненависть Феликса к драконьему роду, которая сменилась болезненным страхом перед всеми самоубийственными выходками, которые он недавно вытворял. Неужели он действительно кричал дракону в морду и ждал его нападения? Он повернулся к Этельниру. «Спасибо вам, что отвели меня в сторону, и я приношу извинения за то, что оскорбил вас». этельнир устало махнул рукой. «На тебя подействовал меч, я не в обиде». Вокруг них серый предрассветный свет начинал оттеснять темноту. Туман продолжал рассеиваться, а море оставалось спокойным. Ужасная ночь закончилась. Не то чтобы это имело значение. Хоть они и пережили битву с морским драконом, они все равно были уже почти мертвы, как если бы он их сожрал, потому как без лодки морской холод убьет намного быстрее, чем это сделают жажда или голод. «Возможно, скавины спасут нас», — сказал Этельнир. «Возможно, они наблюдали за нами все это время». Гуатрек сплюнул в воду. «Быть спасенным скавином!» «Да я лучше умру!» Неожиданно, чуть более чем в миле от них, Феликс увидел выступающие из моря черные скалы. «Остров!» — воскликнул он, указывая пальцем вперед. «Смотрите, мы спасены!» Остальные с надеждой проследили за взглядом Феликса. Рядом с ним застонал Этельнир. «Нет, Гер-Ягер, -гер, это не остров, и мы отнюдь не спасены!» Он вздрогнул и прижался лбом к разбитой доске. «Мы обречены!»